Два прим. Снова неудача. Жготики, как можно ниже, выражая крайнюю степень сожаления. Особенно печально от того, что нам непонятны ее причины. Мы все рассчитали самым внимательным образом. Мы привлекли лучшие наши ресурсы, причем такое огромное их количество, что мне даже неловко об этом думать. И все же снова неудача. Возможно, вам следует приобрести создателя объемных произведений, посоветовал Вилнаагуа. Приподняв жгутики, Сантьяго сделал паузу и медленно перевел взгляд в сторону Вилнаагуа. Извините, что прервал выражение ваших эмоций. Несмотря на все мои советы вам, вы слабовато продвинулись в качестве выражения. Может быть, потому что суть слов для меня по-прежнему важнее их эмоциональной окраски. возразил Сантьяго. Возможно, но вам все равно придется научиться этому, раз вы хотите выступать с выражениями в уважаемом ярчайшем многоголосии. Ведь вы же хотите. Хочу, подтвердил Сантьяго. Так вот, я вам настоятельно рекомендую приобрести. Да, да, спасибо, я приобрету. Вилнагуа а удовлетворенно поерзал на своей горке, стараясь не касаться ее вершины брюшком, одетым в новый п о к о т и к Чтобы не появились зацепы и катышки. Продолжайте, произнес он. Спасибо. Сантьяго сделал паузу, принимая снова выражение у д р у ч е н н о с т и и опуская жгутики как можно ниже, так что они едва не касались его больших, черневших от расстройства сложных глаз. Я остановился на том, что, несмотря на все наши усилия и расчеты, нам так и не удалось сформировать достаточно большой полтуар. Чтобы сигитировать в нем ю к о т о р и й термоядерного синтеза, в результате которого, говорите проще, уважаемый Сантьяго, проще, да, да, извините, конечно, в результате которого должна была зажечься новая молодая звезда. Мы рассчитывали получить полноценную яркую желтую звезду, но получили вместо этого какого-то уродца, бледного немого уродца. Да и нестабильного ко всему прочему. Он прохрипел какое-то время, словно ж а л у я с ь на свою дурную жизнь. Хорошо. И распался, снова разбросав материал, водород, ионы, ну а к о п т е р и и все, что мы так тщательно и с таким трудом для него собирали. Пауза. Отлично. Чем дольше пауза, тем трагичней. Но с этим важно не перестараться. Это отбросило нас на несколько лет назад. Опять. Особенно печально, что для сбора материала тратится большая часть ресурсов а у р и Этим, разумеется, тут же воспользовались лоббисты пожирателей. Им, как будто достался новый аргумент. Теперь они постараются использовать его для убеждения ярчайшего многоголосия в правильности, в хорошести их способа решения задачи. Однако такое поведение я рассматриваю как злорадство. Мандибулы вперед. жгутики сложить в треугольник, но так, чтобы не соприкасались, чтобы сочувствие не выглядело фальшиво. Они играют на нашей неудаче, и одного этого достаточно, чтобы изгнать их из ярчайшего многоголосия. Не уверен, что эта эмоция здесь уместна. Перебил его в о л н а а г о А какая? Сочувствие здесь причем? Кому сочувствие? Себе? Нет. Вот беззащитность, возможно, и наивное доверие к обманщику, чтобы выразителей возникло желание защитить вас, защитить эстему, аури и все остальное, о чем вы пытаетесь сыграть переживания. Сантьяго задумался, вид его был недовольным. В чем дело? Наверное, в том, что я не играю переживания, а действительно искренне переживаю. В многоголосии. Там почему-то оказывается так, что настоящие эмоции и чувства выглядят бледнее и тише искусственных. Этому надо учиться. Лоббисты-пожиратели играют заботу о судьбе СДМы, хотя их настоящая цель ее уничтожение. Но ярчайшее многоголосье, как будто этого не замечает, оно словно оглушено этим красочным и очень выразительным эмоциональным звоном. или это их слепая вера в то, что у нас как будто есть некая чудодейственная возможность всегда все исправить. Они почему-то думают, что точка может каким-то образом повернуть время вспять, вернуть их в точку принятия неверного решения, чтобы изменить его. Но точка не управляет временем, не имеет возможности отменять последние события. Это бред, в котором они сами себя убедили. Затуманенные б о л т о в н е й лоббистов, он вообще не имеет ничего общего с реальностью, по крайней мере столь, какой я ее знаю. Вам надо поработать над возмущением. Сейчас немного стало получаться, но вы, мне кажется, недооцениваете возможности х о б о т к а Что? Чего? х о б о т к а Про него многие забывают, хотя опытные выразители им пользуются как раз, чтобы выразить возмущение. Роль х о б о т к а вообще крайне недооценена. Вы же знаете, я недавно выпустил монографию, монографию, да, великие секреты х о б о т к а и влияние. Сантьяго замолчал. в е л н а г о самодовольно поприседал и дружелюбно раздвинув передние коленки, пригласил его продолжить. Значит, вы считаете, сказал он, что лоббисты пожирателей на самом деле собираются получить доступ к ауре для того, чтобы ее уничтожить? На мой взгляд, это звучит весьма странно. Ведь в таком случае они погибнут вместе со всеми, разве нет? Сантьяго немного приподнялся, глаза его посинели. А вы сами видели хотя бы одного пожирателя лично. Не смотрите на меня так, мне становится страшно. Просто расскажите, попросил Волна Агуа. Хотя признаюсь, это выражение глаз, это у вас сейчас хорошо получилось. Так видели? Повторил вопрос Сантьяго. Пожалуй, не припомню такого. Хм, странно. А ведь и правда? Нет, вы не могли их видеть. Я пытался найти хоть одно изображение, но не смог. Представьте, я не смог найти ни одного образа. Не даже рисунка пожирателей. Как же так? Удивительно. Но почему же? Что они тогда такое? Абстракция. Простите, удивился Волна Агуа. Это же физическое существо, не аморфное, не полиморфное, не гриб и не эумпиотоид. И я много думал над тем, что же тогда. Продолжил Сантьяго. Мы так привыкли, что кто-то – это всегда кто-то. Если вы понимаете, о чем я, вот эти свидетели, они здесь как раз для того, чтобы мы могли почувствовать настоящие физические существа за теми абстракциями, которыми оперируем законах, правилах, в я р ч а й ш е м многоголосии и так далее. Но с пожирателями такого не происходит, и, как мне кажется, не произойдет никогда. Мы не сможем поставить ни одного из них здесь, в восемнадцатом в круге времени. Понимаете, как же так? Почему удивление Волнааго было настолько демонстративно показательным, что Сантьяго не мог не отметить про себя, что его наставник, возможно, снова слушает его в пол ушка, а сам в это время внимательно следит за собственным выражением? Почему? Почему? Скажите, дорогой Волнааго, вы представляете себе масштабы Вселенной? Ну, смутился и у м п и о т Вряд ли. Это очень, очень большая сущность, настолько большая, что даже не мы в ней пыли, и даже не огромные звезды, а целые галактики, даже больше, огромные скопления галактик во Вселенной лишь пыль. Настолько их много, и вся эта безумная бесконечность, б е с к о бесконечно н е ч н о замкнута в себе. Самое сложное для понимания. Невозможно представить себе этот безумный оглушительный масштаб. Сантьяго сделал паузу, наблюдая, как Велнаго ага меняет цвет простых глаз, затем продолжил: и все это умирает, это уже погибло, все, кроме одной единственной звезды, все перестало гореть и жить по меркам этой сущности за какое-то исчезающее малое мгновение, вообще все. Скажите, дорогой мой друг. Такое может сделать хоть одно живущее внутри этой бесконечности существо. Как по вашему? в о л н а г о не ответил. Сантьяго продолжил: На мой взгляд объяснение тут одно. Пожиратели это не существо в привычном понимании. Это физический закон, как гравитация или закон сохранения энергии, но настолько сложный и старый, настолько развитый. Что приобрел форму абстракции, способный к социальному самовыражению? Невероятно. Разве это возможно? Конечно, я могу ошибаться, но если нет, никакие эмоции нам уже не помогут. СТМ е а обречена. И тут ярчайшее многоголосие, пожалуй, право. Помочь нам может только точка. Хотя помощью это может назвать только, разве? Он стал искать глазами в кольце свидетелей кого-то, но найдя, разочарованно отвел взгляд в сторону. Так значит точка нас все-таки выручит? Вот видите, ярчайшее многоголосие п р а в о и все не так уж и плохо. Нет, уважаемый учитель в е л н а а г у все еще хуже, потому что точка это совершенно не то, о чем вы сейчас, кажется, подумали. Да? Ну ладно, однако постойте, уважаемый Сантьяго. А почему вы не рассматриваете другой вариант? Что если это, как вы говорите, абстракция, задумала нечто совершенно иное? Что если мы привлекли их своей исключительностью, и они на самом деле собираются сделать нечто, что полностью изменит совершенно все во Вселенной, и мы окажемся в самом центре этого изменения? Сердцем нового мира, о г р о м н о й б е с к о н е ч н о й н о в о й вселенной. Да, дорогой Волна Агуа, я тоже об этом думаю. Но исключительность эумпиотов это нелепо, сказка для простаков, для тех, кто в это верит. Но увы, вы рассуждаете примерно так, как большинство. Уже сейчас уважаемое многоголосие, к моему разочарованию, склоняется на сторону лоббистов пожирателей. Хотя то, что они собираются сделать с а у р и на мой взгляд, это будет настоящая катастрофа. К тому же, мы не можем контролировать Приотикуат Анфилепти, о как могут они. Мы получится отдадим им ключи от с т е е м ы от нашей норы, в надежде, что они наведут в ней порядок, пока мы будем прогуливаться снаружи. Что это Приоти? Как там? М это это совокупность измерений пространства, где возможно его изменение. Если очень очень просто, это время. Хотите сказать, что они умеют управлять временем? Присел от изумления в э л н а а г у а Да, удивительно. Средние ноги в стороны, жгутики, хоботок и прочее в состоянии восхищения. Разве не прекрасно? Мне кажется, вы сгущаете краски, утрируете, если они и без того настолько могучие. Зачем им, по вашему, контроль над СТМой? Сантьяго поерзал на своей горке, поднимая то одну лапку, то другую, признак сложных внутренних течений мысли, и произнес: «Прозвучит д и к о но на мой взгляд их цель уничтожение последней во Вселенной живой звезды. Но зачем?» Велнаго изобразил настолько сильное классическое удивление, мандибулы, валик, обе пары глаз, жгутики, что н а м и г даже о т в л ё к Сантьяго от его мыслей. Мне будет сложно вам это объяснить. Вы же знаете, я физик и смотрю на всё с учётом своих знаний об устройстве внутренности этого мира. Пожиратели, если мои наблюдения верны, это некий этап эволюции пространства. Но ему зачем-то нужно согласие тех, кто этим пространством пользуется. Что-то мне подсказывает, что ни одна из п о г а с ш и х звезд не была ими захвачена силой. Жители погибших систем отдавали им права на свои звезды сами. В этом заключается огромный смысл. Именно поэтому им так важно убедить уважаемое многоголосие. Им нужно, чтобы мы отдали им свою аури сами добровольно. Ради этого пожиратели готовы на все, убеждают нас в том, что ничего страшного не произойдет, а мы и не против. Нам кажется, раз у нас есть точка, мы, значит, способны обратить время вспять. Нет, не можем. Но точка почему-то вызывает в них ложную уверенность в безопасности, как будто это некое секретное оружие, понимаете? Мне кажется, что эта уверенность тоже часть их плана. Это же прямая и явная дезинформация. Ох, дорогой Сантьяго, вы меня запутали окончательно. Вы не научились еще выражаться как следует. Это меня сбивает. К счастью, я здесь как раз для того, чтобы научить вас. Так что давайте учиться, чтобы понять, как правильно описывать свое отношение к вещам и прочему, а также эмоции. которые у вас вызывают н е п р а в и л ь н о е о т н о ш е н и е других к этим вещам. Нам необходимо, мне в первую очередь, потому что вы понимаете и так, но мне необходимо обязательно понимать суть предметов, о которых идет речь. Давайте начнем с того, что вы мне как можно проще и понятнее расскажете о том, что такое эта ваша точка для начала, затем о том, что такое, на ваш взгляд, эти пожиратели. И мы, я надеюсь, сможем придумать, как правильно вам следует выразиться, чтобы спасти СТМУ от чего бы там ей на этот раз не угрожало. Хорошо, давайте расскажу. Изо всех сил стараясь выразить разочарование, согласился Сантьяго. Что такое эта ваша точка? Это ваше новое изобретение? Сантьяго убрал жгутики за голову, едва не положив их на р а с п и с н ы е миали, покрывавшие его спинные сочленения. Нет, хотя и нет, и да. Он спустился с горки и подошел к одному из свидетелей истории. Он только что занял свою обычную стойку, совершив переход на новое место заодно с остальными. Сантьяго присмотрелся к нему и произнес, краснея простыми глазами в знак удивления: "Сегодня он как будто другой, кажется. Впрочем, неважно. Видите этого свидетеля, уважаемый учитель в о л н а а г о Это человек." Представитель своей цивилизации, получивший право занимать место в круге времени именно потому, что действия его вида помогли нам усилиться. Извините, дорогой Сантьяго, я не очень хорошо помню, что там было с людьми, что там было. Расскажите. Если честно, я недостаточно хорош в истории и едва ли могу рассказать вам про каждого свидетеля, как вы про Соони. Он выразил сарказм. Но вот люди для меня случай особый, потому что то, что мы сейчас называем точкой, появилось благодаря им, хотя подозреваю, они об этом даже не догадываются. Вы меня уже достаточно заинтересовали, рассказывайте уже. Сантьяго отвел ж г у т и к и синхронно в стороны и быстро вернул их на место. Велнаго сделал то же в ответ. Прибыв в систему, люди сразу повели себя агрессивно. Нам так и не удалось убедить их, что правила установлены не за тем, чтобы кого-то угнетать или дискриминировать. Сантьяго подобрался к человеку еще ближе и, приподнявшись на задних ногах, заглянул ему в лицо. И у м п и о т у показалось, что человек побледнел и покрылся крохотными прозрачными капельками. Они едва не уничтожили одну из других цивилизаций, продолжил Сантьяго. А когда мы вернули им их же собственный передовой отряд, сокрушили его заодно с многими тысячами представителей своего вида. Звучит ужасно, прокомментировал в о л н а а г у а Хотя детали этого конфликта мне известны недостаточно подробно, я знаю, что затем люди набросились на одного из наших защищающих. Это, знаете ли, такой планетоид на границах э с т м ы Всего у нас таких пять. Они установлены в точках равновесия в складках излучающего поля Олегадарда на периметре жизненной сферы Тиаламиу. Уважаемый Сантьяго, чуть меньше терминов, пожалуйста. Извините. Сантьяго еще сильнее приблизил свое лицо к лицу человека и продолжил: Люди набросились на одного из защищающих, приняв его за оружие, хотя к оружию его можно отнести лишь с очень серьезным допущением. Защищающий – это абсолютный поглотитель энергии, призванный защитить СТМУ от смертоносных воздействий межзвездного пространства. Ну а поскольку поглощает он достаточно много, полученная энергия используется им для генерации различных полезных полей, а также для изготовления необитаемых космических тел, части из которых мы использовали, чтобы принудить людей к соблюдению правил с т м ы Так вот, наверное, поэтому они и набросились, как вы говорите, приняли за военный завод. Ничего странного. Скорее всего. Да, возможно, поэтому они и напали на один из этих планетоидов. Причем с невероятным остервенением, используя при этом даже обитаемое оружие, что само по себе привело в ужас половину обитателей э и с т е м ы Немыслимо, ужаснулся Волнааго. Их атака сопровождалась всеми видами физического воздействия, и целью этой атаки было уничтожение сердца защищающего, главного уловителя и преобразователя излучений. Им, конечно, это не удалось. Однако такое сложное воздействие привело к возникновению весьма необычной аномалии, которую теперь называют точкой. С тех пор мы долгое время изучали ее и пришли к почти почти полному пониманию того, что это и как этим управлять, мы можем, так сказать, включить это, однако проверить не в состоянии, поскольку возможности аномали избыточны, а последствия непредсказуемы. Здесь я, к сожалению, без терминов уже не могу никак вам объяснить. Наверное, не стоило и начинать весь этот рассказ про людей. Отнюдь, в спыхнул Волна Агуа. Это удивительно. Постарайтесь описать точку эмоциями. Сантьяго надолго задумался, отошел от человека, занял горку ближе к окну и, глядя на мерцающие огни крупнейшего мегаполиса х и т и произнес: Лучше е описание точки была бы смерть, но смерть вряд ли относится к эмоциям. Как вы думаете? Нет, конечно, замялся в о л н а а г о Смерть это не эмоция. Вам придется найти лучшее эмоциональное описание предмета. В данном случае этой вашей загадочной точки. Возможно, он тоже сменил горку, пристроившись ближе к Сантьяго. Вы не можете сделать это прямо сейчас, потому что сами не до конца понимаете, что это. Сантьяго задумчиво пошевелил жгутиками. Так разберитесь, уважаемый Сантьяго. Уж если вы и сами испытываете сложности с описанием точки. Что уж говорить о представителях е р ч а й ш е г о многоголосия, который з н а к о м ы с предметом ваших исследований гораздо хуже. Выясните, определитесь с описанием, с эмоциональной окраской вашей точки зрения, и с этим и выходите на очередное выражение. Да, не забудьте только показать его прежде мне, конечно. Возможно, я смогу вам посоветовать что-то хорошее. У меня богатый опыт. И вот тогда. Вот увидите, результат будет совсем другой. Времени совсем не осталось, а вы постараетесь успеть. Не так уж и мало. Вы успеете даже слетать на этот ваш планетоид и вернуться. Помните, я говорил, что контакт с предметом должен быть реальным. Да, но вот постарайтесь объяснить всем, в чем они ошибаются. Я более чем уверен. Это ключевой момент вашего заключительного выступления и определяющий для выражения совместного решающего заключения.